«Да, э, точнее нет. Я не слишком уверен, считается ли это нормальным или нет. Кое-кто пожелал поговорить с владыкой Айнзом наедине. Меня попросили узнать, возможно ли непосредственная встреча с владыкой Айнзом». «Значит, кто-то хотел бы встретиться со мной». «Они не могли прийти в мои покои?» Учитывая, что Айнз является верховным повелителем великой подземной гробницы Назарик, это казалось необычной просьбой. «Это же не просьба того человека, не так ли?» «Нет, что вы, это не Цуаре. Речь о стражах, которые не получили разрешений покинуть свой этаж. Они знают, насколько это неуважительно по отношению к вам, владыка Айнс. Однако они хотели бы немного потревожить вас». Себас посмотрел на Айнса с извиняющимся выражением лица. «Ах, вот оно что». Айнс понял. «Если это стражи областей, то все встало на свои места». Конечно, если бы он приказал им прийти, они, скорее всего, сделали бы это. Некоторые нипы могли ответить отрицательно из-за предыдущего приказа союзников Айнза, которые были их создателями и которых они называли 41 высшее существо. Тем не менее, большинство из них будут подчиняться приказу Айнза. Были также те, кому просто нельзя уходить. Хороший пример – один из стражей области на седьмом этаже, Гурен. Из-за своей пассивной ауры он наверняка нанесет большой побочный ущерб, просто перейдя на девятый этаж. Вещи, такие как шерстяные ковры, было бы еще не так страшно потерять. Однако, если бы он пересекся с горничными, он наверняка нанес бы им значительный урон. В таких вопросах для Айнза было бы лучше оставить все как есть. Айнз никогда не любил вести себя так, будто он лучше других. Кроме того, у него не было никаких заданий, которые полагалось решить незамедлительно. По крайней мере, так думал Айнс. Понял, я отправлюсь к ним. Итак, кто именно искал со мной встречи? Это госпожа Негреда и Пистония. Себас был одним из тех, кто обращался ко всем остальным с почтительным господин или госпожа, но не делал этого по отношению к Пистонии потому, что они были коллегами. Так это те двое. Выражение лица Айнса стало удрученным, и он изо всех сил старался скрыть этот факт. Хотя на скелетном лице Айнза не отражалось никаких выражений, казалось, что несколько стражей могли на самом деле читать его эмоции. Альбедо входило в их круг. С другой стороны, Демиург, очевидно, всегда интерпретировал бы его выражения необычными способами. Неужели он делал это специально? Айнз думал, что он достаточно хорошо скрывал свои эмоции, но оказалось, что Себас все еще мог уловить несколько подсказок, которые проскальзывали в интонации его голоса. В результате выражение лица Себбаса становилось все более извиняющимся. «Хотя мне жаль Себбаса, но если быть честным, я так не хочу туда идти». Ничего хорошего из этого не выйдет. Он мог с уверенностью заявить об этом. «Представьте, что вы работаете в офисе, и кто-то сказал вам, люди из другого отдела ищут вас, они не хотят звонить вам, а хотят, чтобы вы пришли к ним напрямую. В восьми или девяти случаях из десяти это однозначно сулило неприятности». Тем не менее, у Айнза не оставалось выбора в этом вопросе. Если возникнет более серьезная проблема по тому, что он пренебрег мелкими проблемами, ответственность за последствия в конечном итоге ляжет на него. Хотя это правда, что Айнз был абсолютным правителем Назарика, для него почивать на лаврах представлялось полным идиотизмом. Айнз не хотел, чтобы хоть кто-то из нипов не любил его. Точнее даже он мечтал, чтобы они питали к нему те же теплые чувства, что и он к ним – видящий в них своих детей. но что же, вперёд! Что касается моего графика...» Айнс вытащил блокнот, чтобы проверить, что он запланировал на сегодня. Он был тем, кто откладывал задачи, которые, по его мнению, раздражали, и в то же время желал, чтобы такие назойливые дела решались как можно скорее. «Этот временной интервал в порядке, он пуст. Можем ли мы туда пойти прямо сейчас?» Негреда и Пестония. Хотя обе они были стражами областей, по сказанному Себасом, Айнс точно знал, куда они направлялись. Вот почему он все еще мог передать свои намерения Себасу даже этими обрывочными вопросами. Если мы сначала уведомим Пистонию, то как насчет встречи через час? Это будет отлично. Похоже, было бы неуместно брать с собой Альбеда и Демиурга. Да, хотя мне неприятно об этом говорить, они бы наверняка хотели, чтобы вы, владыка Айнс, отправились бы туда один». Айн запустил свою голову. «Как насчет той куклы?» «Я попрошу Пестонию позаботиться об этом, никаких проблем возникнуть не должно». «Отлично, так значит через час. Себас, ты тоже пойдешь?» «Да, я надеялся, что вы дадите мне на это разрешение. Позволено ли мне?» Себас склонил седую голову, получил одобрение Айнза. Час спустя, Айнс использовал силу кольца, чтобы телепортироваться в ледяную тюрьму на пятом этаже. Никто не сопровождал его. Он сказал обычной горничной, приставленной к нему, что у него есть важные дела, и приказал ей сохранить тайну и оставаться ждать. Сначала она протестовала, сказав, «Я сделаю вид, что вообще ничего не видела. Вы можете просто полностью игнорировать мое присутствие, поэтому, пожалуйста, возьмите меня с собой». В то время как Айнс нашел ей предложение о заслуживающем доверия, ее в свою очередь полностью устраивало просто оставаться проигнорированной. Он обсуждал это с ней в прошлом, и ее ответ состоял в том, что для него обращаться с ними как с инструментом означало, что они выполняли свой долг горничных в полной мере. По-видимому, они даже активно искали такого рода взаимодействия. С другой стороны, он спросил только одну из них, так что, возможно... она была единственной. Нет, она должна была быть единственной с таким фетишем. Даже если это была обычная горничная, подобная ей, нужны были гарантии, что он не оставит даже 1% вероятности того, что это может превратиться в снежный ком, во что-то большее. От этой мысли Айнс дрогнул. «Я должен совершить что-то, что сделает ее счастливее, когда я вернусь. Возможно, назначу ее на какое-то скучное и тяжелое задание». Так, чтобы она была счастлива или что-то в этом роде. Да, я совсем ничего не понимаю. На Зарике было слишком много тех, которые вели себя так, как эта горничная. Поэтому ни одна из его политик в отношении долгосрочных отпусков и оплачиваемых отпусков никогда не использовалась как следует. Если это так продолжится, надежды и мечты Айнза обречены на провал. Айнз распахнул застывшие многослойные двери в стиле сказочного замка. Как и прежде, внутри гулял морозный ветерок. Но Айнза, как нежить с полным иммунитетом к холодным температурам, это не беспокоило. Айнз в одиночестве брел по мрачным коридорам. Проверяя на ходу дыры в потолке, он безостановочно шагал к двери, которая стояла в центре фрески, занимавшей всю стену. Как и прежде, штукатурка на некоторых местах фрески уже отвалилась. Смотрелась весьма жалко. Дверь толкнули единственный раз – А затем она скользнула в сторону, и трое обитателей комнаты поднялись поприветствовать Айнза. Владелица комнаты Негреда, горничная с собачьей головой Пистония и последний из трио Себас. Добро пожаловать, владыка Айнз. По приглашению владелицы комнаты Айнз расположился за столом, у которого они сидели. Последний раз, когда он был в этой комнате, тут стояла лишь колыбель. На сей раз колыбели не, не было видно, Только стол и четыре стула. Их, вероятно, принесли сюда из других комнат ледяной тюрьмы. Стоит отметить, что Негреда являлась только стражем области верхнего яруса ледяной тюрьмы. Нейронис же оставалась областным стражем подземной части. После того, как Айнс занял свое место, Пестония немедленно принялась готовить чай. Пар из чашки перед ним нес насыщенный аромат черного чая. Себаз же в это время принес печенье. Конечно, Айнс не мог съесть что-то с его телом, но он все равно с радостью принял их гостеприимство. Затем Айнс приказал всем трем, стоявшим перед ним, сесть. Печенье, преподнесенное Айнзу, вовсе не было изысканным, оно напоминало обычные квадратики. Можно сказать, что это редкое зрелище для Назарика. Был ли это чей-то эксперимент? Айнс обратил взор на Себоса и задал вопрос только одним взглядом, побуждая Себоса ответить. Они не из Назарика, это товары, привезенные мной из Орентелла. Благодаря нынешнему обилию дешевых и свежих ингредиентов, завозимых в город, там плавно развивается культура питания. Это печенье входит в число местных блюд. Стоит отметить, что раньше оно было более жестким, но сейчас весьма сдобное. Я уже попробовала несколько, а не вполне приемлемого качества для закуски, гав. Мммм... Айнс поднял печенье и сделал укус. На самом деле оно оказалось не таким жестким, как он ожидал.